Дело приняло новый оборот. Я сказал, что не могу быть уверен в его искренности, но буду судить об этом по его поступкам. Лучшего я и не желаю, сказал он. И позвольте дать вам один совет: сейчас вас отведут к командиру. Говорите ему правду, не п е р е ч ь т е ему ни в чем. Выложите ему все сведения, какие он потребует. Это ваш единственный шанс на спасение. Если вы сумеете выиграть время, быть может, случай придет нам на помощь. А теперь медлить больше нельзя. Выходите скорее, нет у меня заподозрит. Он помог мне встать и, открыв дверь, грубо вывел о к меня из хижины, а потом вместе с теми двумя, что ждали снаружи, грубыми пинками и ударами погнал туда, где сидел их командир. А вокруг столпились его подчиненные. Этот шутник Мануэл Лабел удивительный человек, толстый, румяный, самодовольный, с широким чисто выбритым лицом, не дать не взять д о б р о п о р я д о ч н ы й отец семейства. Увидев его открытую улыбку, я не мог поверить, что это в самом деле тот презренный негодяй, чье имя приводило в трепет английскую армию, да и нашу тоже. Все знают, что в последствии английский офицер Тренд повесил его за зверство. А сейчас он сидел на в а Луне и улыбался мне, словно встретил старого знакомого. Однако от меня не укрылось, что один из его подчиненных опирался на длинную пилу, и этого было довольно, чтобы рассеять все мои иллюзии. Добрый вечер, полковник ж е р а р сказал он. ш т а б г е н е р а л а м а сына оказал нам высокую честь. Сначала нас посетил майор Картекс, на другой день полковник д ю п л е с и а теперь полковник ж е р а р Как знать, может и самому маршалу придется нанести нам визит. Я полагаю, д е п л е с и вы видели, а Картекса вы найдете вон там внизу. Остается только решить, как нам лучше всего поступить с вами. Это была не слишком обнадеживающая речь, но его жирное лицо все время морщилось в улыбке, и говорил он самым успокаивающим и благодушным тоном. Но вдруг он подался вперед. Я почувствовал, что он буквально сверлит меня взглядом. Полковник Жерар сказал он: "Я не могу обещать, что подарю вам жизнь, ибо не таков наш обычай. Но в моей воле предать вас легкой смерти или смерти в страшных мучениях. Какую вы предпочитаете? А чего вы потребуете у меня взамен? Если хотите умереть легко, вы должны правдиво ответить на все мои вопросы." Меня в голове мелькнула внезапная мысль. Вы намерены меня убить, сказал я. Вам все равно, как я умру. Если я отвечу на ваши вопросы, позволите ли вы мне самому выбрать смерть? Отчего ж, ответил он. Но все должно быть кончено сегодня до полуночи. Поклянитесь, скричал я. Слово португальского дворянина должно быть достаточно, сказал он. Я ничего не скажу, пока вы не дадите клятву. Он побагровел от ярости и покосился на пилу. Но по моему тону он понял, что у меня слово не расходится с делом и меня не запугаешь. Он вынул из-под самара полушубка из черной овчины крест. к л я н у с ь сказал он. Ах, как я обрадовался, когда услышал это! Какой конец, какой великолепный конец для первого рубаки Франции! Я готов был смеяться от восторга. Спрашивайте, сказал я. Поклянитесь вы, что скажете правду. Клянусь честью солдата и дворянина. Как видите, я дал ужасную клятву, но это был п у с т я к по сравнению с тем, что я мог выиграть.